«Прощай, кулинария!» Сашка с Ильей ходили по женскому общежитию и агитировали девчат, работающих в поселке, записываться в лесозаготовительные бригады. Сашка больше всего нажимал на сознательность, а Илья соблазнял высоким заработком. «Еще бы одну барышню сагитировать и поручение по побоку», сказал Сашка, выходя в коридор. Илья поднял было руку, чтобы постучать в дверь комнаты, где жили наши девчата. Но тут же отдернул руку, будто ожегся, и попросил приятеля. — Стучи ты! — А здорово тебе Тося насолила! — подивился Сашка и плечом толкнул дверь. — Гостей принимаете? Все девчата были в сборе. Не хватало лишь тоси. Надя в своем семейном углу кормила ужином Ксан Ксаныча. Вера щелкнула на маленьких ученических счетах, подбивая месячный ток работы верхнего склада. Катя с Анфисой сидели за столом друг против друга и пили чай, каждая со своим припасом. Илья обижал комнату глазами и уперся взглядом в цветастые картинки. Он сразу догадался, будто его кто в бок толкнул, что пестрая галерея — это дело Тосиных рук и удивляться тут, собственно, было нечему. Что-нибудь такое вот нелепое он и ожидал увидеть над койкой этой зеленой девчонки. Ей в куклы еще играть, она из себя взрослую корчит. «Вот что, девчата», — сказал Илья, спеша провернуть все общественные дела до прихода Тоси. «Времени у нас мало, да и агитаторы мы с Сашкой липовые, так что вы сразу соглашайтесь». «Правильно!» — подхватил Сашка. «Нечего тянуть. Ясное дело. Записывайтесь». Сашка присел к столу и выложил перед собой блокнот. «Да куда записываться-то?» — спросила Катя, подвигая к Сашке пачку с печеньем. «Тоже мне агитаторы!» Приятели переглянулись, недоумевая, как-то они до сих пор не объявили цели своего прихода. Сашка похрустел печеньем во рту, откашлялся, и зачастил привычной скороговоркой человека, которому сегодня приходится в десятый раз повторять одно и то же. «Не справляются в лесу на обрубке сучьев. Сами знаете, сколько снегу навалило. А многие комсомольцы в конторе прохлаждаются. Вот нам с Ильей поручили выровнять это дело. Учтите, каждый комсомолец полтора процента тянет. В других комнатах записались, теперь вы давайте. Для большей убедительности». Сашка похлопал по блокноту с записями. Я глядел девчат. «Ну, к Вере Ивановне и Кате это не относится, они и так в лесу работают. Надя — не несоюзная молодежь, значит, остается Анфиса. Слышь, Анфиса, переходи на основную работу». «А чего я там потеряла?» — спросила Анфиса. «Мне и на коммутаторе неплохо». Сашка разочарованно посмотрела на Илью. «Не зная с какого боку лучше подойти» к Анфисе. «А может, все-таки пошла бы?» — неуверенно предложил Илья. Ему и молчать не хотелось, чтобы Сашка с девчатами не подумали, что он выговаривает Анфису. И язык у него как-то не поворачивался агитировать ее. Простые слова, которые он только что со спокойной душой говорил в других комнатах, совсем не подходили к Анфисе. Теряли почему-то свой убедительный смысл. Илья припомнил главный свой козырь и вяло по обязанности сказал. «Кроме всего прочего, учти. В лесу и заработок больше. Вот Катя не даст соврать». «И правда, Анфиска, записывайся», — вступила в разговор Катя, пододвигая к Сашке кружку с чаем. «Селенка у тебя есть. Будешь не меньше меня выколачивать». — Мне и так денег хватает, — уперлась Анфиса. — Эх, нет у тебя рабочей гордости, — пожалел Сашка. — Ладно, ты подумай, а я пока чаю попью. — Агитируешь со всеми удобствами, — съязвила Анфиса и ушла в свой угол. Илья недружелюбно покосился на нее. Хотела этого Анфиса или нет, но в нежелании ее идти на работу в лес сквозило обидное для Ильи пренебрежение к тем, кто давно уже там работал, а значит, и к нему. Впервые он подумал, что Анфиса не такая, как другие девчата. Те никакой работы не боятся. Она все выгадывает, ищет свою окольную тропку в жизни. Илья отвернулся от Анфисы и стал разглядывать яркие натюрморты над Тосиной койкой. — Ну, записывать, что ли? — нарочито бодрым голосом спросил Сашка. В коридоре послышался мягкий топот валенок. Дверь в комнату распахнулась, и на пороге выросла румяная смороза Тося. Она скользнула взглядом по сразу поскучневшему лицу Ильи, заметила в руке Сашки карандаш над блокнотом и решила, что проворонила что-то очень интересное, и поспела только к шапочному разбору. По молодости лет Тося считала что все самое заманчивое в жизни происходит где-то в другом месте, там, где ее нет. «Сами записываются? А про меня, не небось, забыли!» — сходу упрекнула она подруг. «Пиши и меня, Сашок, нечего зажимать!» Тося подошла к столу, склонилась над Катей и запоздала спросила. «Это куда записывают?» «На работу, в лес» а разочарованно протянула тося а я думала тогда не надо сашок я и так в лесу работаю илья сердито посмотрел на балаболку тосю и сказал наставительно чтобы она не равняла себя с ним ну ты то положим хоть и в лесу работаешь а все таки не на основной работе то есть как это не на основной опешила тося Вы же сами с Сашкой каждый день обед мой лопаете, да еще и добавку берете, а теперь не на основной. Ты да эти штучки брось, нечего личные счеты сводить. Илья смущенно крякнул и отошел от стола. «Разные ты вещи», — пояснил Сашка, приходя на выручку Илье. «Повариха ты хорошая, спору нет, а все-таки и работа твоя подсобная. На основной люди лес заготовляют» кубики дают. Кубики. Посмотрела бы я, как ты не пообедав, дашь кубики. Новое дело. Выходит вы все коммунизм строите, а я так себе, сбоку припеку. Теперь понятно, почему некоторые меня всерьез не принимают. Не согласная я. Пиши и меня на основную. Буду кубики давать. Тоська, не дури. Попробовала остановить её Катя. Сашка спокойно пил чай и что-то не торопился записывать Тосю а Илья вдруг поймал себя на том что против воли сочувствует этой настырной девчонке которая хоть кол на голове тиши, а она от своего не отступится "кому я говорю записывай" скомандовала Тося вырывая из Сашкиных рук недопитую кружку чая "это самое изъявляю желание вот дурёха" подивилась Анфиса. Они стояли рядом, как бы давая Илье возможность еще раз сравнить их и выбрать более достойную. Илья перевел глаза с маленькой невидной Тоси на красивую Анфису и посоветовал ей. Чем других отговаривать, лучше сама записалась бы. — А ты сагитируй меня. Зажги энтузиазмом, — потребовала Анфиса. Илья безнадежно махнул рукой. «Тебя зажечь! Во всем нашем лесу дров не хватит!» Тося одобрительно хмыкнула, радуясь, что даже Илья раскусил красотку Анфису. А Сашка насупился, не зная, как им быть. Все шло совсем не так, как он рассчитывал. Сильная Анфиса наотрез отказалась от работы в лесу, и даже с маломощной Тосей выходило как-то нескладно. Она запросилась на основную работу не потому, что осознала свой комсомольский долг, а из-за смешной девчоночей обиды. «Да не слушайте вы Тоську!» — сказала Катя. «И чего такая кнопка сможет в лесу наработать?» «Чего, чего?» — не на шутку обиделась Тося. «Да хотя бы сучья рубить! Ты и топор-то не поднимешь!» Еще как подниму не сдавалась Тося и лихо взмахнула спаренными руками показывая, как станет она рубить сучья. — Как стукну по сучку, так и полетит к чертовой бабушке. Ты думаешь, с котлами легче возиться? Пойди, попробуй. Ища поддержки, Тося затравленно огляделась вокруг. Сердобольный Ксан-Ксаныч ободряюще улыбнулся ей. — Ведь правда, Ксан-Ксаныч? — Оно, конечно, — забормотал Ксан-Ксаныч, боясь покривить душой и в то же время желая помочь доверившейся ему Тосе. — Котлы, они тоже разные бывают. Вот я в прошлом годе один лудил, чуть грыжу не нажил. — Слышите? — торжествующе спросила тося Ксан саныч врать не станет. Пиши, Сашок, чего там? Тося подхалимски долила Сашке чаю в кружку и бросила туда большой кусок сахару из Анфисиного кулька. — Ладно, — сдался Сашка, отхлебывая чай. — Все-таки полтора процента. А не получится у Тоси? Мы ее обратно переведем. — У меня да не получится, — возмутилась тося Пиши Кислицына Анастасия Поликарповна. — Поликарповна, — удивился Сашка, записывая Тосю, в свой потрёпанный блокнот. — Вот не думал, что у тебя такое смешное отчество. Тося терпеть не могла, когда хоть самую малость задевали ее отца. «Отчество как отчество! Не хуже иных прочих!» — строго сказала она и посмотрела на Илью, ожидая от него нападок. Илья торжественно наклонил голову. Впервые после ссоры в кассе соглашаюсь с Тосей. «Анфиса, как? Не надумала?» — спросил Сашка. «Снег стает. Опять к своему...» «Алло, алло, алё, алё вернешься Он смотрел на Анфису, взывая к ее совести, и не видел, как за его спиной Надя убрала посуду в тумбочку, смела крошки в ладонь и вдруг решительно шагнула к столу. «А беспартийным можно?» Вера перестала щелкать на счетах, и в комнате сразу стало тихо. Лишь ходики беспечно щебетали на стене, За до суско-колейки донесся далекий гудок паровоза. — Вот всегда она так, — пожаловалась Анфиса. — Молчит, молчит, а потом и брякнет. — Ты на кого коммутатор бросаешь? — Найдутся желающие телефон караулить, — отмахнулась от нее Надя. — Ну, так как же? Можно мне? Ксан Ксаныч вскочил и затоптался на одном месте, как всегда в минуты волнения. — Надюша, и чего ты надумала? — упрекнул он невесту. — Мы и так денег на мебель скопим, я на сверхурочных подработаю. — Да не из-за мебели я, — тихо ответила Надя, стыдясь, что при всех подвела к санк Санксанычу. Просто времени свободного на коммутаторе слишком много. Разные мысли лезут в голову. Вот чудачка, — удивилась Анфиса, — времени свободного испугалась. пишите упрямо сказала Надя и выбросила крошки в помойное ведро. Тося захлопала в ладоши. «Молодец, Надежда! Мы всем канцелярским крысам покажем, как надо работать!» Илья переглянулся с Сашкой. «Что ж, вслух подумал Сашка, проценты это нам не даст, потому несоюзная молодежь, но я тебя поздравляю, Надя!» Он встал из-за стола и с чувством пожал руку Наде. Вслед за ним пожал Надину руку и Илья. — А что же агитаторы меня не поздравляют? — обидчиво спросила Тося и первая протянула руку Сашке. — Требование законное, — согласился Сашка, любящий во всяком деле справедливость и порядок. Он утопил в богатырской своей ручище Тосину ручонку и бережно в четверть силы припечатал ее большим пальцем. За ним, честно выполняя долг агитатора, к Тосе подошел Илья. Пристально глядя Тосе в глаза, он изо всех сил сдавил ее руку. Тося мужественно выдержала свирепое его рукопожатие и лишь потом украдкой пошевелила слипшимися пальцами. «Терпеливая!» — похвалил Илья и с новым интересом посмотрел на Тосю. Ему вдруг показалось, что он многого еще о ней не знает. Атоси в последний разок полюбовалась бравами натюрмортами над своей койкой и стала безжалостно сдирать их со стены. Прощай, кулинария.